Со временем, когда выявятся типичные активаторы суицидального поведения, поведенческий анализ пойдет быстрее. Однако терапевты, которые проводят долгосрочную терапию пациентов, не должны думать, что могут делать выводы о текущем суицидальном поведении пациентов на основе, предоставленной пациентами информации о подобном поведении в прошлом. Детерминанты суицидального поведения могут меняться и меняются с течением времени. Как я уже упоминала в главах 9 и 10, поведенческий анализ и в меньшей степени анализ решений может считаться поведенческой коррекцией и перекоррекцией, то есть процедурой причинно-следственного управления. По ряду причин обсуждение суицидального поведения пациента и парасуицида в прошлом может иметь характер отрицательного подкрепления. Такое обсуждение требует усилий. Пациент должен концентрировать внимание, а не болтать обо всем, что придет на ум. Часто мысли и разговоры о суицидальных действиях вызывают стыд. Обсуждение суицидального поведения означает также, что другие, важные для пациента темы, могут не обсуждаться из-за нехватки времени. Если парасуицидальные и и кризисное суицидальное поведение не имело места после предыдущего сеанса, следует обратить внимание на любую суицидальную идеацию или парасуицидальные побуждения, которые наблюдались за прошедшую неделю, а также когнитивные и аффективные составляющие суицидального поведения. Обсуждению суицидальной идеации и парасуицидальных побуждений редко уделяется Такой же объем времени внимания, как кризисному суицидальному поведению и парасуициду. Иногда достаточно одного-двух вопросов или подчеркивающего внимания комментария. Каждый случай суицидального и парасуицидального поведения низкого уровня отдельно не рассматривается. В противном случае не хватило бы времени для других целей.